Как нужно откашливаться, способ щетинина. При приступе кашля не прикрывайте рот руками или платком, не отворачивайтесь в сторону, так вы невольно вытягиваете шею, склоняете ее на бок, из-за чего гортань оказывается в неудобном положении и голосовые связки травмируются. При приступе кашля быстро опустите головы и смотрите в пол, Шея абсолютно расслабленная. Ни в коем случае её не напрягайте. Положите ладони на живот так, чтобы пупочная ямка была строго посередине между ладонями. Одновременно с приступом кашля толчками надавливайте ладонями на живот сверху вниз, кашляя в пол. Для окружающих такой приём наиболее удобен. Вы не разбрызгиваете слюну, а у вас Так легче отойдёт макрота и не травмируются голосовые связки. При скопившейся в бронхах макроте очень полезно сделать несколько сутён вдохов в движении, вперемешку носом и ртом, а затем несколько раз упражнение восьмёрки на задержку дыхания. Смотрите раздел Заикание. Бронхи таким образом очищаются от избыточной слизи.